Эпилог. Бой начался не самым лучшим образом для нас. Как я и предполагал, все трое наших противников оказались инвизниками, и как только судья отсчитал положенное время, все трое призраков ночи ушли в невидимость. Нам лишь оставалось ждать, когда они атакуют. Сделав у себя в уме зарубку, сделать что-нибудь, что могло бы раскрыть невидимость, я включаю защитную ауру а заодно использую на Олафа билку под названием «Идеальный страж», которая позволяла перенаправить 50% урона, нанесенного ему, на меня. Ко всему прочему, призываю реликт «Кольцо» и приготавливаюсь к нападению. Напали роги, как и предполагалось, на Олафа. Скальд не носил латных доспехов, в отличие от нас с Валькирией, поэтому основная атака пришлась именно на него. Урона ребятам удалось внести много. Вернее так, очень много. Несмотря на то, что Скальд находился под моей защитной аурой и 50% урона пришло в мою тушку, олофа все равно сваншотила, и его мертвое тело упало на песок арены. Не самое лучшее начало боя, не правда ли? Его, воительница указывает клинком на одного из противников, вооруженного копьем, его в буквальном смысле впечатывает в землю. Отлично. Молодец, Валькирия. Использую рывок в сторону упавшего ассасина и пытаюсь вонзить в его тело меч, но на пути у меня встает второй рога, и я на полной скорости врезаюсь в него, сношу с ног. Призываю мистическую броню огненного Ефрита, врубаю огненную ауру, использую огненное кольцо. «Вальгорд!» Слышу я отчаянный голос Валькирии у себя за спиной. Поворачиваюсь и вижу, что девушке приходится отбиваться сразу от двух противников. Чёрт. Меняю броню на повелителя скелетов и призываю сразу всю доступную нежить, после чего снова меняю доспех. Использую на Валькирии навык «Идеальный защитник», после чего ухожу в рывок. Противнику удается уйти от атаки, но это и не было моей основной целью. Главное, что мне удалось спасти воительницу. Тяжело, очень тяжело. Призраки ночи снова уходят в инвиз. Тьма. Включаю ауру защиты. Не знаю, кто будет целью в этот раз, но постарайся защитить себя. Говорю я девушке, и в следующую секунду мое тело пронзает острая боль. Офигеть! Да они и меня сваншотили!» Благо на мне был реликт, который спас меня от верной смерти. Вот это урон у ребят. Хорошо, что они выбрали меня своей целью. Быстро разворачиваясь и, отбросив меч на землю, хватаю одного из противников, после чего заключаю его тело в стальные объятия. Теперь точно никуда не денешься. Меня снова атакуют, но реликт не позволяет мне умереть. Меняю мистическую броню на огненного ифрита, включаю ауру, использую огненное кольцо. Ну вот, это другое дело. Отбрасываю обугленное тело противника в сторону и поднимаю меч. Вот теперь все честно, двое против двоих. Поднимаю меч, поворачиваю голову и вижу, как тело валькирии медленно падает на колени, и руку одного из противников, занесенную над ее головой для последнего удара. Использую рывок, но понимаю, что уже не успеваю ничего сделать. Воительница падает, и ее иконка с ником окрашивается в красный цвет, что может говорить только об одном. Она тоже умерла. «Да как так-то? Откуда столько урона? Неужели в турнире все будут такими монстрами?» Противники снова уходят в инвиз. Хорошо, остается только одно. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь на своих эмоциях. Делаю глубокий вдох, за ним и еще один, и в следующий миг спина взрывается острой болью. Я не умираю, но мана достигает критической отметки. Я медленно поворачиваюсь к противникам и открываю глаза.